Глава 18. Подведем итог тому, что мы узнали. Первое. Для снятия стресса необходимо каким-то способом создать хотя бы еще одну доминанту и привести работу мозга из режима монодоминантной деятельности в режим параллельной активности конкурирующих доминант. Второе. Использование ключевых приемов формирует и дорефлекторную доминанту. новую связь между половинами мозга. Это происходит потому, что реализация приемов, как и сильный эмоционально раздражитель, вызывает синхронную активность этих двух половин в едином направлении фиксации внимания. Третье. Если человек находился в стрессе, трансе, то формируемое ключом доминанта выводит человека из транса в режим бодрствования за счет конкуренции доминант. Четвертое. Если человек находился в состоянии бодрствования, то формируемое ключом доминанта, увеличиваясь в мощности и отключая другие доминанты, переводит человека из состояния бодрствования в управляемый транс. Пятое. На фоне вызываемого транса образные модели желаемых изменений, психологические установки, трансформируются в физиологические доминанты, включающие адресную мобилизацию ресурсных возможностей организма в соответствии с содержанием этих целевых установок. Обсудим обретенные. Безусловные связи, лежащие в основе взаимодействия половин мозга, Результат эволюции – развития в них в концентрированной форме всей системы сложившихся связей за миллионы лет биологического и психического выживания человека. Эта система поддерживает равновесие внутренней среды организма в различных изменяющихся условиях и называется гомеостазом. В нейтральном состоянии, когда мозг свободен от стресса и связанных с ним непроизвольных установок, страха, комплексов и стереотипов, Механизмы гомеостаза функционируют свободно. Это обеспечивает условия интенсивного и скорейшего восстановления истощенных и нарушенных функций организма и психики. Здесь, проще говоря, все становится на свои места. При этом именно близость к нулю, то есть к состоянию душевно-физического равновесия, психо-физиологическому балансу, позволяет человеку мечтать. В ином случае при стрессе, например, внимание не свободно, Оно фиксируется на стрессовой доминанте. Воображать себе желаемые перемены уже в самом нейтральном состоянии невозможно, так как здесь нет желания думать, связи разъединены. В этом суть механизма воли. Мечтать о желаемых переменах в себе и в будущем нужно, приближаясь к нулю, когда вы уже сняли стресс и успокоились, и вам ничто не мешает мечтать свободно. Эмоциональное дистанцирование, происходящее при применении ключа, снижает реакцию на внешние помехи: шум, неудобство положения тела и так далее. Отключение внутренних конкурирующих сигналов страха, комплексов, стереотипов, а также физиологических блоков, например, боли, обеспечивает оптимальные условия для свободного процесса мечтания. Наступающее при этом нейтральное состояние обеспечивает подключение к исполнению мечтаний ресурсных систем организма. Все, о чем вы мечтали, проваливается в эту пустоту разъединенных половин мозга, и благодаря этому создаются между ними новые функциональные связи. Итак, я писал модель работы мозга. Говоря метафорически, я рассказал вам, как из духа, идеи, установки, через «ничто», нейтральное состояние, возникает фаза направления реальность, к ясности. Спросим себя, почему образная модель желаемых изменений в себе и в жизни может вызывать реальные изменения? В жизни понятно. Обстоятельства могут влиять на состояние человека, но изменив состояние, можно повлиять на обстоятельства. Восприятие жизни рождает поступки, поступки — новую реальность жизни. а внутри организма? Почему, например, образ, мысль могут вызвать материальный процесс изменений в организме? Как объяснить, например, почему образ распятия Христа может вызывать стигматы у фанатиков веры? На самом деле я уже рассказал об этом механизме раньше, но теперь расскажу об этом с другой стороны, и станет все ясно. В жестких связях мозга содержится весь генетический опыт предшествующих поколений. в том числе и сложившиеся миллионами лет защитные реакции на те или иные раздражители. К ним относятся, например, реакции изменения температуры тела или давления крови, частоты сердечных сокращений или дыхания и так далее. Эти реакции физиолог Иван Павлов называл безусловными рефлексами. Рефлекс — ответная реакция организма при посредстве нервной системы. Вы поднимаетесь на гору. автоматически ускоряется дыхание, чаще бьется сердце, или, например, вы не успеваете даже понять, что случилось, а век уже дернулось, и вы, невольно моргнув, спасли глаз от попадания в него соринки. Вы не успели еще дотронуться случайно до горячего утюга, а уже успели отдернуть руку, а если не успели, обожгли палец. А как вызвать ожог образом ожога, без утюга? Вот тут и начинается интересное. Образ не создает реакции, потому что это сигнал, информации В ней нет необходимой энергии, она не может реально воздействовать на материальный организм. Мысль не материализуется. Мысль-образ включает реакцию. Мысль запускает реакцию, если она потенциально запрограммирована в организме на случай взаимодействия с соответствующим реальным фактором-раздражителем. Ожог — Это не просто ожог, а выработанная эволюцией защитная ожоговая программа организма, которая разворачивается в условиях контакта с термическим фактором, с реализацией нервных, биохимических и прочих изменений. Павлов отличал подобные безусловные рефлексы от условных рефлексов — реакции организма, возникающих в ответ на сигналы, несущие информацию, и назвал эту систему реагирования второй сигнальной системы Но в каких случаях образ, то есть виртуальная модель реального фактора может вызвать в организме реальные изменения? Посмотрите перед собой на стол. Вы видите стол. Положите на стол руку. Вы чувствуете его поверхность. Глаза не обманули, пальцы подтвердили это. Это действительно стол. Так, путем конкуренции анализаторных сигнальных систем, пять органов чувств, Происходит установление факта реальности объекта, на который выдается ответная реакция. А теперь на минутку вообразите себе, что вы приближаете палец к столу, а он проходит сквозь него. У вас бы, наверное, возник шок, по крайней мере удивление. Что это? Почему так? Открываю вам тайну устройства мозга. Если образ, то есть виртуальная модель реальности, будет подтвержден конкуренцией анализаторных систем как реальность, то есть объект для восприятия непротиворечивый, организм выдаст защитную реакцию, запрограммированный эволюцией ответ. Вообразите себе, что ваш палец коснулся утюга. Ну что, обожглись? Вряд ли. Если, конечно, вы не очень внушаемы. И при здесь внушаемость, каков ее механизм? Вспомните опять, что сигнальные системы мозга конкурируют между собой, перепроверяют достоверность факта. Другими словами, когда вы воображаете себе утюг, то вы понимаете, что это воображаемый утюг, и поэтому мозг не выдает запрограммированной реакции. А как сделать, чтобы образ вызывал желаемую реакцию? Ответ оказывается прост, как все гениальное. Уберите конкуренцию анализаторных систем. Либо это мощный эмоционально значимый образ, отключающий конкурирующие сигналы, либо вы отключаете реакцию на конкурирующие сигналы. Как это делается? С помощью состояния эмоционального дистанцирования. Это оптимальные условия для визуализации, при котором отключается и ваше эго, страх, комплексы, стереотипы мышления, то есть блоки, стоящие между образом желаемых изменений и рефлексами организма. Так включаются ресурсы, выработанные эволюцией. Говорят, по вере вашей да будет вам. Это метафора, побуждающая к действию. Но не всякая фантазия реализуется, как бы в нее не верили. Природу не обманешь. Кстати, теперь о внушаемости. Теперь вы знаете механизм. Это способность мозга к спонтанному отключению конкурирующих сигналов при фиксации внимания на образе. Вы, например, подумали о бегущей за вами злой собаке, и сердце забилось, потому что образующаяся доминанта тормозит все окружающие связи и распространяет свое влияние на работу внутренних органов и систем организма. С помощью ключа вы сами можете перемахнуть высокий барьер без всякой злой собаки. Владея ключом, вы можете управлять доминантами, подключать к решению своих личных проблем опыт предшествовавших поколений. Новая модель работы мозга впервые была опубликована мною в журналах «Инновации в образовании» номер одиннадцатый за 2009 год и «Спортивный психолог» номер одиннадцатый за 2009 год. В книгах «Открой свой мир», включи «Внутренние резервы» Санкт-Петербург, Питер Пресс, 2009 год. «Ляк Лиде Сой», Париж, издательство «Экономика», 2009 год. «Сила Ефтеп», «Ключ кем себе си. «Новите границы на човешкете возможности» София издательства Homo Futuris 2009 Опубликована в интернете впервые на сайте www.3w.stress.su Ключ — это свободное внутреннее время Каждый человек нуждается в свободном личном времени И не только в привычном смысле, а главное — в свободном психическом времени во времени, в котором вы свободны от постоянного реагирования на окружающее воздействие. Любому человеку, особенно в большом шумном городе, очень важно хотя бы на пять минут в день освободиться от суеты, от груза текущих впечатлений и волнений, и побыть в этой внутренней тишине наедине с самим собой. Чтобы услышать среди какофонии общего мирового оркестра и свою собственную внутреннюю музыку, понять, чего ты сам хочешь и как этого лучше достичь. Даже устав после целого рабочего дня, даже поздно вечером, пока вы эту свою природную потребность, побыть самим собой наедине, не реализуете, вы уснуть не сможете. Мысли прокручиваются по наиболее эмоциональным точкам дня. Это разгрузка. И если вы не позволяете себе разрядиться, напряжение растет. Вы инстинктивно разгружаетесь, сидя, например, перед телевизором, переключая каналы и думая о своем, тупо уставившись на экран телевизора. Или дети, например, уставшие от учебных занятий, играют допоздна в компьютерные игры, не требующие работы ума или требующие этой работы, но уже в ином направлении. Мысли прокручиваются, и, как вы теперь понимаете, если сдерживать их, напряжение растет, хорошо бы сделать упражнение «шалтай-болтай», и этим вы поможете мыслям свободнее прокручиваться и освободить ваше сознание. Оставшись с собой наедине, вы можете спокойно обдумывать решение, а в ответственной ситуации свобода мысли нарушается. Основная проблема жизни, и в том числе обучения, заключается в том, что вы учитесь или настраиваете себя в одном состоянии. А применять знания или действовать приходится в различных, в том числе экстремальных ситуациях. Например, вечером, когда все в доме уже легли спать, а вы остались с собой наедине, Вы задумались, и все в ваших планах на завтрашний день стало ясным и понятным. Вы прекрасно все обдумали. Вдохновенно построили на завтрашний день стратегию разговора с начальником или с другом, или с будущим партнером по работе. И в этом плане все, казалось бы, предусмотрено. Вы легко и свободно размышляли о завтрашних действиях, предвкушали желанный результат. А утром, войдя в кабинет, растерялись. Вдруг могла возникнуть иная атмосфера, чем вы ожидали. Телефонные звонки, посетители, тот, кому вы пришли, оказывается, спешит. Вы говорите ему смущенно обрывки своих мыслей, он также отвечает обрывками. Кажется, что какой-то разговор происходит, но не такой, как вы хотели. Стресс. Нет ясности мысли, нет ясности взаимопонимания, нет результата. Вы не хозяин положения. Единственное ваше желание как-то справиться с ситуацией. Вы уходите, и только теперь, когда стресс снялся, опять появляется ясность. И вы говорите себе, что же я это, надо же было так сказать, надо было так ответить. К сожалению, даже в широком общественном мнении чаще выигрывает тот, кто лучше держится. Например, перед телекамерой или микрофоном, а не тот, кому есть что сказать. Потому что, когда людям трудно разобраться в сути дела, срабатывает инстинкт. Тот, кто говорит увереннее, тот, значит, и знает, что надо делать. А сохранять ясность ума и уверенность в себе в сложных эмоциональных ситуациях, в том числе перед телекамерой или микрофоном, трудно даже опытным актерам, которые выступают, заранее выучив текст роли. актеры специально обучаются этому мастерству с помощью разнообразных приемов для снятия нервных зажимов. С помощью ключа вы научитесь обретать эту власть над собой, отбрасывать посторонние мысли и волнения, освобождаться от тревожности. Вам от самой природы свойственно задумываться, отрешаться от мира и погружаться в себя. Чем бы вы ни были заняты, работаете ли над проектом или слушаете музыку, все равно какими-то секундами, мгновениями вы, часто даже не замечая этого, слушаетесь в самого себя. Есть люди, которые прислушиваются к себе чаще других. Есть тревожно-мнительные люди, которые постоянно прислушиваются к себе, отыскивая в себе какие-либо неполадки. Умение прислушиваться к себе — Это не изобретение, это свойство человека, аналогичное компьютеру, который при включении сканирует сам себя, проверяя исправность своих внутренних систем, прежде чем начать работать. После нескольких коротких занятий с ключом ваша жизнь становится легче и, стала быть, богаче по содержанию. Вы обретаете чувство внутренней защищенности, вы остаетесь таким же, как и были, прислушивающимся к себе. Но теперь, каждый раз прислушиваясь к себе, вы отыскиваете в себе не поломки, а прекрасное состояние внутренней гармонии, легкости. Таким образом, самонаблюдение превращается из фактора тревожных ожиданий в камертон для оздоровительной настройки. И вы получаете больше свободного времени. В добрый путь к здоровью, счастью и успеху. Например, вы хотите изменить свое настроение и никак не можете. Вспомните о ключе. Сделайте в течение нескольких секунд раскрепощающие приемы. Они разблокируют внутренние зажимы, и вы заново обретете внутреннюю свободу. Способность думать на любую желаемую тему. Или вы решаете какую-то очень сложную проблему, но никак не можете получить результат. Отвлекитесь, отдохните с помощью выбранных вами любимых ключевых приемов несколько минут. И они выведут вас из застойного перенапряжения, и вы быстрее получите результат. Мы от рождения способны мечтать, но не всегда наши мечты сбываются. А когда сбываются мечты? Когда образы получают реализацию? Когда есть связь между умом и телом, внутренняя гармония души и тела? Моделируйте в своем воображении картины желаемых изменений в себе, в своем будущем, в своем характере, привычках, в своем здоровье на фоне применения ключевых приемов, и ваши мечты начнут сбываться. Влияние метода на вашу жизнь происходит потому, что от вашего восприятия себя и жизни, которое при этом совершенствуется, зависят ваши поступки. А последовательная цепь поступков закономерно приводит к объективным изменениям реальной жизни. Я надеюсь, что, обретая с каждым днем новые силы и радость от самого факта жизни, а не только от успехов, комплиментов или подарков, вы вспомните и меня, вашего советчика. И это будет мой вам живой автограф.